Глава тринадцатая Впрочем, после короткого знакомства обнаружилось, что экономка госпожа Эдна Трипс, дама, несмотря на строгий вид, весьма приятная. Прежде всего потому, что результаты уборки ее вовсе не интересуют. И она не собирается ни мною командовать, ни вообще совать нос в мои дела. Потому что я вообще нахожусь вне ее компетенции. Ее задачей было вовремя поставлять необходимые продукты, вызывать ремонтников туда, где не справлялась моя бытовая магия. Например, если вдруг какая-нибудь мебель проявит свой скверный характер и начнет скрипеть и рассыпаться вопреки моей воле. Еще госпожа Трипс отвечала за материальную стимуляцию нанятой прислуги. Проще говоря, работала бухгалтером и начисляла зарплату. Угу. Всем нанятым. А мне нет, потому что меня не нанимали, а просто нагло сперли и устроили в рабство. Красота, елки палки В целом же перемены в замке мне нравились. В большой толпе легче затеряться. Вдруг тот же злой вампирище, обнаружив, как много здесь народу, оставит меня в покое и переключится на кого-нибудь еще, Вместе со своим расписанием. Но больше всего я обрадовалась, когда после очередного уже поднадоевшего «дон» дворецкий язычным хорошо поставленным голосом объявил. «Явились королевские горничные!» «Горничные, мама дорогая! Если я правильно поняла, это ведь те самые девушки, которые бродят по комнатам и смахивают отовсюду пыль пипедастрами и красиво расставляют вещи» то есть убирают. Неужели прибыла долгожданная подмога? Не в силах поверить собственному счастью, я в вихрем слетела по лестнице. В фойе стояли не меньше десяти девушек в одинаковых форменных пышных платьях с белыми фартучками, кружевными воротничками и аккуратными бантиками в скромных прическах. Прямо парад школьниц. «Здравствуйте, вы горничные? Расплылась в улыбке я. «Да», — ответила одна из них. «А что?» «С уборкой поможете?» «С уборкой?» Протянула другая. «Вот уж нет. Ты, может быть, что-то не поняла? Мы личные горничные принцессы». Она гордо задрала голову. Теперь, когда я смогла присмотреться к новеньким повнимательнее, я вдруг заметила, что девушки все, как на подбор, очень некрасивы. У одной нос длиннющий, у другой глаз косит, у третьей уши такие огромные, совершенно пунцовые. То есть каждая из них была бы вполне симпатичной, но у всех имелся какой-то недостаток, который все портил. «А что же вы тогда делаете?» — спросила я удивленно. «Странные горничные какие-то». «Я помогаю принцессе одеваться, платье зашнуровать, воланы поправить. Магией их укрепить, чтобы не обвисали, а струились красивыми воланами», — задрав слишком длинный нос, заявила первая. «Я делаю принцессе прическу», — гордо добавила косоглазенькая. «Я, между прочим, на мастера красоты пять лет училась, а теперь уже три года подряд побеждаю в конкурсе на лучшего парикмахера». «Ого, здесь и такие конкурсы устраивают», — восхитилась я. Перед глазами встали почему-то картинки из моего мира, исключительно про экстравагантного парня, который эпатировал нашу публику своим макияжем и прическами, но при этом бодро выигрывал все конкурсы подряд. «Принцесса и устраивает», — усмехнулась между тем косоглазочка. «Если бы я проиграла, тут же бы лишилась места, а на него пришла бы победительница». М «Да, а эта принцесса умеет развлекаться». «А ты что делаешь?» — спросила я у той, что с выдающимися ушами. «Ну я... Ну то есть мы...» — лопаушечка оглянулась на остальных школьниц. «Присматриваем за гардеробом, принцессы». «Все платья должны быть в порядке всегда». «Кстати, нам нужно взглянуть на гардеробную. Поместятся ли туда наряды госпожи Майи?» Ну, на этот счет я не волновалась. Комната госпожи Майи была убрана еще со вчерашнего дня. Правда, тогда я думала, что она будет моя. Эх, и гардеробная там имелась, здоровенная. Так что я смело отправилась наверх показывать горничным принцессой вместилище для платьев. Пока мы поднимались по лестнице, я тихонько шепнула лопоушки. «Послушай, я, конечно, магией плохо владею, но мне недавно удалось подправить себе внешность, и получилось вроде бы неплохо. Я запнулась, думая, как перейти ко второй части своего спича и как-нибудь деликатно предложить ей свои услуги». «Ты про уши, что ли?» — спросила девушка и прищурилась. «Да», — призналась я. Меня раскусили, и, кажется, получилось не очень-то деликатно. «Нормальные у меня уши», — сказала девушка, и мои щеки вспыхнули от стыда. «Вот ведь!» «Значит, у остальных обитателей замка и вообще мира хватило деликатности не тыкать бедняжку в ее физический недостаток, а я, получается, показала себя невоспитанной хамкой». «Ну да, с чего это я вдруг стала оценивать чужую внешность, да еще и лезть со своими непрошенными предложениями? Может быть, такие ушки девушке нравятся? Да и вообще, может быть, именно такие уши считаются здесь эталоном красоты, а я со своими маленькими и незаметными с местной точки зрения вообще уродина?» Но долго корить себя мне не удалось, девушка продолжила. Я сама их сделала такими огромными при помощи магии. Да ты же видела. Остальные горничные тоже портят себе внешность, кто во что горазд. А это... зачем? Я даже остановилась на ступеньке, захлопав глазами. Чтобы работать у принцессы, — пожала плечами собеседница. Живем в замке, деньги платят хорошие. А симпатичных она к себе на службу не берет. Будь ты хоть лучшая мастерица. Я опешила. Ничего себе характеру этой принцессы. Впрочем, может быть, она сама не симпатичная, комплексует, не в себе, вот и боится конкуренции. Кто я такая, чтобы осуждать? А тебе самой не жалко? Ну, в внешности. Мы двинулись к цели, но я все же не выдержала, спросила. «Так это же не навсегда», — махнула рукой девушка. «Да и к тому же, пока работаю у принцессы, все равно замуж выходить нельзя. Подзаработаю деньжат, уволюсь и приведу себя в порядок. А пока мне женихи без надобности, похожу и так. Даже удобно, никто не отвлекает она осмотрела комнату в которую я ее привела гардеробную и поморщилась маловато будет маловато да сюда же такую уйму нарядов запихнуть можно поразилась я ничего себе да здесь целый магазин платьев поместится запихнуть можно но все равно маловато Тут я кое-что сообразила и сразу испугалась. «А королевская делегация что, надолго?» «Не знаю. Может, на день или на два. Они мне, знаешь ли, не докладывают». «Не могу сказать, что я очень сильна в математике, но если в гардеробной поместится куча платьев, а дней не так уж и много», Это ж принцесса должна всю дорогу только переодеваться, чтобы их примерить. Да она из комнаты не выйдет». «И зачем столько платьев на два-три дня?» — осторожно уточнила я. «Но принцесса же не знает, какое у нее будет настроение и что она захочет надеть», — как маленькая снисходительно объяснила лопаушка. «Поэтому везут все». Понадобится еще одна комната. Я вздохнула и пошла искать команду стриптизеров то есть тфу садовников, потому как требовалось очистить от мебели соседнюю комнату, а сама все таскать ни руками, ни магически я была не в состоянии. Я пробовала уже и выяснила, что своими новыми силами поднять шкаф могу но в процессе рискую лопнуть от натуги. Не знаю уж, что там во мне напрягается и перенапрягается, но после таких упражнений я хочу одновременно есть, спать и убить кого-нибудь. К счастью, ребята-садовники оказались вполне дружелюбные, так что вскоре гардеробная была готова, и я отправилась ее мыть, чистить и убирать. Так и прошел мой день. Работа, работа, работа с небольшими перерывами на еду. О еде следовало сказать особо. Поскольку с величной порцией и временем моих перекусов вампир ничего сделать не мог, он, кажется, решил оторваться с содержанием. На обед я получила пиццу с ананасами. Он похоже неплохо осведомлен о вкусах моих соотечественников. На земле кто только не ругал эту несчастную пиццу. Все соцсети одно время дружно плевались. А у меня она любимая. Да только волю полакомиться ею мне удавалось редко. То я сидела на диете, то меня накрывала безденежье, она зараза дорогая. Даже на праздники, когда мы собирались с друзьями и заказывали большую пиццу на всех, получить свою вожделенную мне ни разу не удавалось. Стоило мне сказать, «А может, с ананасами?» Все смотрели на меня так, будто я предложила отобедать некрещенными младенцами. Так что теперь на огромную в пол стола пиццу я набросилась так, будто не ела целую вечность. Мм. Нет, у вампира, несомненно, талант. Сказала ему еще одно спасибо, сунувшись в кухню, и тут же сбежала внутренне хохоча. На ужин уязвленный в самое сердце повар предложил мне рыбные котлеты и овощное рагу. И, разумеется, снова не угадал. «Хорошо приготовленные рыбные котлеты обожаю с детства», А овощной рагу — мое любимое. И опять-таки гениальное. Так что после ужина я в третий раз заглянула на кухню, чтобы поблагодарить вампира. Так вкусно меня в жизни не кормили. На этот раз я даже сбежала не так быстро и успела увидеть его изумленные глаза. А когда поднималась по лестнице, вдруг подумала, что ж я за человек-то такой? Почему мне нравится то, что другие терпеть не могут? А еще я подумала, что если злой вампирище будет действовать так и дальше, через неделю, пожалуй, я сама предложу ему руку и сердце. Ну и что, что мужик-вампир выглядит как опереточный злодей? Зато как готовит! и глазками хлопает так забавно, если ему комплимент от души сделать. Да уж, кажется, я сегодня слегка переработала. Совсем ерунда в голову лезет. Однако идти выбирать себе комнату или оккупировать уже привычный диванчик пока не хотелось. А хотелось, наконец, выйти из помещения и подышать свежим воздухом. И сад! такой красивый и чудесный, за чистыми окнами, манил и прямо-таки требовал моего внимания. Так что я улучила момент, когда в холле никого не было, велела пауку свистеть, если что, и вышла на улицу. Два шага в сторону, трава под ногами, кусты, вдохнула одуряющий аромат цветов и зелени и побрела по дорожке, погруженная в свои мысли. Гуляла я с полчаса, обошла все расчищенные полянки, полюбовалась на ту часть зарослей, куда еще не дошли руки наших талантливых стриптизеров, и уже было собралась вернуться к диванчику, подушечке днем припасла, и одеялку. Как вдруг, подняв голову, увидела совершенно неожиданную картину. На ветке раскидистого дерева сидел мой дракон. Ну, не та здоровая Огромина, что показалась мне в первый день, а его вполне человеческая ипостась. Он качал ногой, как мальчишка на заборе, задумчиво грыз яблоко и перелистывал страницы книги. Вот же дезертир! Впрочем, его можно было понять. В замке царила полная неразбериха. Но вот почему он выбрал именно ветку дерева, Здесь же наверняка есть скамейки. Точно есть, сама видела. Хорошенько обдумать эту мысль я не успела, потому что наступила на какую-то шишку, она тут же затрещала на весь сад, дракон отвлекся от книги и увидел меня. «Здрасте», — растерявшись, сказала я. «Ну а что еще говорят в таких случаях?» Я не знала.